Найдется немало желающих воспользоваться удобным случаем и пересмотреть вопрос о регенстве и престолонаследии. А Филипп успел уже немало сделать ради Франции и мечтал сделать еще больше. Он не вправе лишиться власти. В конце концов, брат его Людовик был скверным королем. Да и убийца и к тому же, возможно, такова воля проведения, воздавшего убийца за убийство и передавшего Францию в более достойные руки. Бог вам судья, матушка. Бог вам судья. произнес он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 провел. отныне единственное их оружие сила, граф Роберт ликовал. Ну что? Разве не предупреждал я вас, что с этими мошенниками нельзя вести переговоры? говорил он всем и каждому. Собрав свое воинство, он снова двинул его на Аррас. Гуше, прибывший для переговоров с горсткой людей, Едва успел улизнуть из араса через перонские ворота, когда Робер торжественно под звуки труб с развернутыми знаменами вступил в свою столицу через ворота Сент-Омер. Войдя он на четверть часа раньше, быть бы коннетаблю Франции в плену. Произошло все это 22 сентября. В тот же день Робер отправил своей тётке Маго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 Всем довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела.